восемьдесят 81. «О победе уже говорил. Ныне ее утверждаю повторно. Ныне опять говорю. Все победим, если идете со мною. Не следует лишь отрываться. Несмотря ни на что, ни на мысль, ни на чувства, ни на трудности жизни яро стремящийся вас от меня оторвать. А вы их одолевайте постоянством ритма». У всех этих явлений противных, происходящих вовне и внутри, есть свой черед. То они появляются, то исчезают, то усиливаются, то ослабевают, чтобы, в конце концов, вовсе всей жизни уйти. И если ритм не приложен, то силы его рано или поздно сметаются все эти противодействия, и тогда утверждается победа. Но победитель, победитель всегда. И когда в силу закона, быстротой восхождения, новые препятствия в жизни возникнут, ритм утвержденный и их победит. Так же успешно, как прежде. Потому на моем щите начертана победа.